Глава 19 Мира. Из окон моей спальни на четвертом этаже Лангклейского замка открывается вид почти на весь Путном. Другая часть замка простирается прямо над рекой Лэнгстоун, и лопасти огромных вращающихся колес вспенивают воду, подавая в здание энергию. Благодаря ей свет зажигается простым поворотом ручек, а горячая вода бежит прямо из кранов, а не подогревается на огне. Кэрридвен объяснила нам, как это происходит, но меня все равно поражают такие вещи. Комната заставлена странной мебелью и приспособлениями. Кровать, стол и кресло сделаны из полированного дуба и кожи. Они покрыты множеством серебряных и медных кнопок и рычагов. Но больше всего меня поражает прибор, стоящий в углу и заменяющий камин. На одном его конце куча рычагов, а другой соединен со стеной и источником питания. Вся остальная часть состоит из змеевидных стеклянных трубок, которые расходятся в двух противоположных направлениях. Поворачиваешь один рычаг, и левая сторона стеклянных спиралей вспыхивает красным, источая жар. Поворачиваешь другой, и правая сторона вспыхивает синим, источая холод. Подкрутив оба рычага, можно установить комфортную температуру. Когда я только вошла в комнату, прибор нагревал воздух, прогоняя весеннюю прохладу. Стыдно признаться, но я немного времени забоялась тем, что крутила рычаги и восхищалась мгновенным изменением температуры. В волю подивившись на чудные устройства, я вдруг обнаруживаю, что голова просветлела, а тревога перед встречей с якиманской королевой чуть-чуть отступила. Самое время подумать, с чего начать поиски ключа. Я поворачиваю рычаг влево. Жарко. Вправо. Холодно. Для начала нужно решить, какие здания осмотреть первыми. Подсказкой, по которой Терен догадался, что один из ключей к магическому источнику находится в Якиме, была стопка книг. В Якиме десятки, а то и сотни библиотек, но можно начать поиск самых древних районов путного. Терен наверняка так и поступит. Мы можем вместе отправиться на поиски. Но первый ключ теперь у него, и если он завладеет вторым, мне нужно найти средство давления на Кордл, нужно всецело сосредоточиться на поиске Ордена и узнать как можно больше о магии. В это нельзя вовлекать Терана. Дверь в комнату открывается, и я радуюсь, что меня отвлекли от тяжелых мыслей. Входит Дендера. Остальные уже собрались. Пойдем, я тебя отведу. Я приподнимаю юбку и выхожу вслед за Дендерой в коридор, где нас дожидаются Конал и гарриган Дендера не предложила мне надеть обычную одежду, но я и сама вижу, что в Путнами не так опасно, как в Саммере. Да и сложно найти разумную причину для разгуливания по замку с оружием. Сейчас слишком многое зависит от того, поддержит ли нас Жизель. Единственная опасность — Политика и эмоции, предвзятое отношения с королевствами сезонов и завуалированные оскорбления. Коридоры Ланглейского замка заставлены такой же странной мебелью и приспособлениями, что и моя комната. На каменных стенах то тут, то там встречаются панели с кнопками и рычагами. Мутные желтые сферы излучают ровный свет, Пол застилает тканый коричневый ковер. Пройдя за Дендерой два коридора, мы с Конолом и Гарриганом заходим в просторный кабинет. На узорчатом темно-рыжем ковре расставлены кожаные кресла. На стенах висят полки с таким количеством книг, что мне сразу вспоминаются покои Терана, однако ощущения они вызывают совершенно иные. Теран бережно относился к своим книгам и по необходимости их реставрировал, здесь же книги пусть и расставлены в строгом порядке, но изрядно потрепаны. Я никогда не задумывалась о сохранности вещей, которые достались терну от матери Вентролианки, но даже мне неприятно смотреть на то, в каком состоянии находятся здесь эти фолианты. Теран поднимается из кресла и пересекает кабинет, чтобы встретить меня. Это одна из причин, по которому Вентрали с Якимом довольно натянутые отношения, объясняя он, обводя взглядом окружающие нас полки. Потом массирует затылок и морщится, будто превозмогая боль. То ли на него так подействовало плачевное состояние книг, то ли сказывается все возрастающее напряжение от нашего путешествия, разница приоритетов, «Искусство против знаний». «Ни за что больше не буду восхищаться их изобретениями», — обещаю я, и Теран улыбается. «Поиграть с температурным устройством?» К моим щекам приливает кровь. «Чуть-чуть». Он, понимая, щекивает. «В первый свой приезд в Путном я пропустил королевский ужин, потому что разбил эту штуковину и чуть не спалил свою комнату». Затем я умудрился застрять в одном из... Он подыскивает подходящее слово. «Лифтов». Кажется, так они называются. Комнатки, которые двигаются вверх-вниз и используются вместо лестниц. Это королевство, одна сплошная ловушка. Я удивленно моргаю. Почему же я нигде раньше не видела этих изобретений? Странно, что помешанный на пользе и производительности Яким не продает их в другие королевства. Он продает только то, что необходимо для выживания, знание и сила, а изобретение якима, какими бы крохотными они ни были, самая главная его сила. Наверное, это к лучшему усмехаюсь я. Снег небесный, как же приятно улыбаться ему». Мне бы очень не хотелось, чтобы всякие рассеянные принцы могли пострадать от горячих стеклянных спиралей или двигающихся комнатушек. Терен выгибает бровь, но легкий румянец на его щеках выдает, что ему, как и мне, приятны наши добродушные подшучивания. И сколько же времени ты забавлялась с температурным устройством? Не твое дело. Я так и думал. Он подводит меня к мягкому дивану. Дендера уходит к Несси помочь ей распаковать и разложить вещи. Коннелл с Гарриганом, встав у дверей, изо всех сил пытаются слиться с окружающим фоном. Хенна с ними нет. Он впервые доверил им мою охрану за пределами Винтера. Я еле сдерживаю улыбку, когда вижу, что Гарриган буквально светится от гордости. Симон с Керридвен устроились на полу у температурного устройства, нежесть в исходящем от раскаленных спиралей тепле. Все облачились в наряды, представляющие их королевство. Терен в карделианское зелено-золотое обмундирование, я в белоснежно-серебристое платье, но Керридвен с Симоном, как мне кажется, перещеголяли нас обоих. Симон, похоже, намеренно украсил себя всевозможными символами. Полотно алой ткани с узором из огненных всполохов, крестообразно перевязанное витыми красными шнурами, напоминает декоративный нагрудник, надетый прямо на обнаженный торс. На запястье светится сэмерианский накопитель, глаза Симона подведены золотой краской, рыжие волосы стянуты в высокий хвост, перевитые гроздьями рубинов, и украшены драгоценностями в виде маленьких сверкающих солнц. В таком наряде он должен бы выглядеть невероятно царственным, но скорее похож на мальчишку, которого вынудили приодеться для особого случая. Так и чудится, что он сейчас вскочит и устроит истерику. Кэрридван сбросила с себя меха и переоделась в самирианскую одежду, затейливое переплетение тканей, шаровары с посадкой на бедрах и сандалии с идущей по голеням шнуровкой. Несмотря на неброский наряд, она со своим единственным украшением, а может как раз благодаря ему, выглядит гораздо царственнее брата. Под ее левым глазом, в том месте, где в Самире ставят клеймо рабам, Красуется нарисованный алый значок пламени. У меня округляются глаза, Кэрридвин видит мое удивление, но никак не реагирует на него, лишь поворачивается к температурному устройству и протягивает к нему руки. Она всегда такая храбрая. Кто-то вежливо покашливает, и я вздрагиваю, заметив в комнате единственного незнакомого мне человека. В дверях возвышается мужчина, и, судя по удивленному выражению лиц всех остальных, они его тоже только что заметили. Он останавливает на мне взгляд бездонных черных глаз. Морщины на темной коже и седина в тугих завитках черных волос выдает в нем ровесника-генерала. Щеку от виска до подбородка пересекает тонкий светлый шрам. Он сцепляет руки на уровне живота, «Королева Жизель приглашает вас присоединиться к ней в лаборатории Путнамского университета. Кареты поданы», — произносит он, глядя мне в глаза. «У меня возникает ощущение, будто он изучает меня. Мы же в Якиме, который как раз и славится тем, что все изучает. Одет мужчина так, будто сам минуту назад вышел из лаборатории». В белую рубашку с закатанными до локтей рукавами, кожаный передник и обтягивающие коричневые штаны. Я приглядываюсь к нему, разве у якимианцев кожа не более светлого оттенка? Может, я просто невнимательно слушала уроки генерала про Яким? Прежде чем я успеваю как следует его разглядеть, мужчина выскальзывает за дверь так же бесшумно, как появился, Мы все поднимаемся, чтобы последовать за ним, и я поворачиваюсь к Терану, королева в университете. Теран кивает так, словно ничуть этому не удивлен, и рассеянно проводит рукой по нагрудному карману мундира. Его жест вызывает во мне всплеск эмоций и напоминает о моих собственных обязательствах. «Самирианский ключ». После показательного выступления перед екемианской королевой с нашей ложью, которая не является ложью, Террен отправился обыскивать путном. Однако теперь никакого обмана не будет, я все еще хочу заручиться поддержкой союзника в противостоянии с Кордолом. Керридвин мне помогает, но мне нужен кто-то достаточно сильный, чтобы высвободиться из хватки Ноума. «Драгоценные камни из наших рудников дожидаются того момента, когда я смогу преподнести их Жизель. Я должна сделать это в присутствии Симона. От всей этой хитроумной политики, тайных планов и закулисных интриг у меня болит голова». Но мысли о том, что притворяться перед королевой Якима придется меньше, чем перед Симоном, помогают держать спину прямо и укрепляют мою решимость. Жизель проводит там большую часть своего времени, объясняет Теран. Она тратит время на изобретение выключателей света вместо того, чтобы изживать нищету в своем королевстве, заканчивает за него Кередвин. Я приподнимаю бровь. Принцесса замыкает нашу группу, следуя за мной и Тераном. По ее виду и не скажешь, что она только что оскорбила королеву Якима. Теран пожимает плечами. «Да, некоторые так считают», — отзывается он, стрельнув взглядом в слугу, который может нас слышать. Керридвин обмахивается рукой. О, я и позабыла, как душно становится там, где собираются представители нескольких королевств в гармонии. Теран хмурится, а потом подмигивает Керридвен. «Ревность тебе не к лицу, принцесса!» Керридвен переводит взгляд с Террена на меня и обратно. Ее глаза пронизаны искренним чувством, явно связанным с теми тайнами, что она хранит. Правда, я не понимаю, какими. Представительница сезонов «Неподходящая для тебя возлюбленная принц», — парирует она, — Кэрридвин будто дала мне поддых, и я таращусь на нее, открыв рот. Спокойно обойдя нас с Тераном, Кэрридвин встает рядом с братом. Ее слова пробиваются сквозь стену, которой я отгородила свои чувства к Терану, и напоминают о том, что нас разделяет. Терон уверен, ему удастся объединить королевство гармонии и сезонов, а я не уверена, что хочу этого. Принц хватает меня за руку. Не слушай ее. Я бросаю на него взгляд, но он упрямо смотрит вперед. Мы спускаемся к выходу из замка, обширному помещению, с двумя дорожками по сторонам выгнутого деревянного моста. Вращающиеся колеса вспенивают воду, текущую прямо по центру помещения, миниатюрная версия огромных водяных колес на реке Лэнгстоун. От воды в комнате тепло и сыро. Когда мы пересекаем мост и выходим из замка, воздух снаружи оказывается лишь чуть прохладнее, чем внутри. Перед нами раскинулся двор, окруженный стеной из серого камня. Мимо нас суетливо спешат конюхи и екиманские чиновники. У подножья лестницы нас ждут кареты. Мужчина со шрамом уже занял место кучера на козлах одной из них. Снова поймав на себе его оценивающий взгляд, я хмурюсь. Чем вызван этот пристальный интерес? Видимо, тем, что я возникшая из ниоткуда юная правительница павшего королевства сезонов. Я в упор вопросительно смотрю на него, уголки его губ изгибаются в легкой улыбке, от которой натягивается шрам, он переводит взгляд на дорогу. В его карете сидит Кэрридвен, подперев рукой подбородок, в другой разместились несколько корделианских солдат, Но ну, а третья принадлежит Симону, та самая из темно-красного дерева, запряженная буйволом. Поморщившись, я забираюсь в карету к Керридвен, следом за мной Террен, Гариган и Коннелл. Как только все устраиваются, лошади трогаются, и мы отправляемся в путь по широкой дороге, ведущей в город. Путь нам похож на любой другой город Якима. Соломенные крыши, беленые стены и скромный декор. Вокруг дворца высятся роскошные четырех- и пятиэтажные здания с гигантскими часами на башнях и медными трубами, замысловато извивающимися по бокам. Одежды людей, прогуливающихся по улицам, не уступают богатству домов. Высокие коричневые шляпы, пышные юбки цвета слоновой кости, дорогие карманные часы, трости с золотыми набалдашниками. и Екемианская мода — настолько сильно отличается от Семерианской и настолько экстравагантно, что я с удивлением глазею на людей. После того, как мы пересекаем мост через рукав реки Лэнгстоун, здания становятся более однообразными, низкими, узкими, с потрескавшимися стенами, отвалившейся черепицей на крышах и грязными стеклами. Люди здесь тоже одеты по моде, но их наряды, как и дома, потрёпаны и грязноваты большинство встречных яккеанцев заняты каким-нибудь делом Сидящая напротив меня кэрредвин облакачивается на дверцу кареты с каждым толчком нашего экипажа мы ударяемся друг о дружку коленями принцесса рассматривает меня а не путном время от времени переводя взгляд на держащего меня за руку терана однако он упрямо смотрит в противоположное окно. Мы сидим в тяжелом удушливом молчании, пока Кэрридвен не издает тяжкий вздох. Путнамский университет построен вдали от замка, в центре города. Мы проезжаем мимо мастерской стеклодува. Позади мужчины, дующего в длинную металлическую трубку, ревет пламя. Я успеваю увидеть, как образуется лук, полупрозрачный белый пузырь, прежде чем мы сворачиваем на соседнюю улицу. Екемианцы решили, что лучше разделить свое имущество и капитал на случай войны. Я ерзаю, и Теран крепко, почти болезненно, стискивает мою ладонь, отказываясь ее отпускать. Горло у меня сжимается, и я откликаюсь на слова Кередвен, чтобы хоть как-то избавиться от неловкости, «Значит, не все живущие в городе могут туда попасть». Теран бросает на меня удивленный взгляд. «Я что, должна была отомиться в молчании?» К тому же Керридвин не сказала ничего плохого. Она просто открыто выразила свои мысли. Принцесса качает головой. «К сожалению, нет. Лишь малая часть якимианцев может получить образование в университетах Якима. Остальные же...» Она указывает в окно на детей, несущих деревянные брусья, завешанные десятками тяжелых железных подков. Кажется чудом, что их худенькие ноги выдерживают вес собственного тела, не говоря уже о таком непосильном грузе. Лица испачканы сажей, одежда грязная и измятая. В груди становится тесно. Жизель не заслуживает доверия. Она похожа на моего отца. Начинает Теран, и я сжимаю его ладонь. Я часто задавался вопросом, почему он женился на женщине из Вентрали, а не из Якима. Яким разделяет многие его убеждения. Для него на первом месте стоят предприимчивость, систематизация, производительность. Но все же, несмотря на сходство, есть одно большое различие, которое оттолкнуло даже моего отца. «Какое?» спрашиваю я, но Кэрридвен привлекает мое внимание и показывает куда-то на улицу. Я вижу, как карета, едущая за нами, сворачивает, чтобы углубиться в город. На винного цвета дереве ярко горят огненные краски Саммера. Похоже, Симон решил не встречаться с Жизель. «Куда повезли этих бедных девушек? Продавать их услуги? У меня сводят живот». При всех недостатках отца тихо продолжает Терен. Я никогда не смогу назвать его плохим королем. Он не обделяет вниманием ни одного корделианца, каким бы ничтожным тот ни был, и зеленеет при мысли о том, чтобы продавать своих людей в Саммер, как это делает Яким. Кередвен хмурится. Совестливое королевство гармонии. Интересно, какие еще чудеса грозят этому миру. Может, в Саммере вдруг пойдет снег? Ее высказывание поначалу звучит абсурдно, но потом наши взгляды на секунду пересекаются, и я понимаю, что таким образом она напомнила мне о моем маленьком снегопаде в Джулайе. Я молчу, не желая поддаваться на ее провокации. Лицо Террано мрачнеет. Не оскорбляй мое королевство, когда твое собственное купается в недостатках. Кэрридвин таращится на него, после чего оскаливается, скрещивая руки на груди. «Я вопросительно смотрю на Терана. Мне казалось твоя цель — объединение всех королевств, избавление от предрассудков, приятное обхождение». Удивленно моргнув, Теран качает головой, а потом разжимает пальцы, и я высвобождаю ладонь. «Прошу прощения», — наклонившись вперед, говорит принц. «Вообще-то меня восхищает позиция твоего отца в этом вопросе. Вроде бы тоже извиняется принцесса и смотрит в окно. Мне бы очень хотелось, чтобы и другие королевства ценили своих собственных подданных». Губы Терана трогает легкая улыбка. «Возможно, благодаря нашему объединению так и будет. Я закусываю губу. Перед внутренним взором проносятся увиденные в пути картины» богатые представители высшего общества с их идеальными домами и дети, несущие тяжеленные подковы. На короткое мгновение мне вспоминается Эйбрил и то, как там относились к детям. Единственная разница между этими детьми и теми — цвет кожи. В королевстве, гордящемся своей прогрессивностью, люди не должны походить на рабов из рабочих лагерей Ангры даже если они крестьяне, даже если они бедны. В лагере Ангры я ничем не отличалась от любого другого вентарианского раба, а теперь разъезжаю в красивой карете. В чем разница между мной и этими людьми? В том, что я обладаю магией, пейзаж за окном меняется, теперь мы окружены высокими стенами, превосходными кирпичными зданиями и людьми в традиционной екемианской одежде. Прямые линии, коричневые ткани, медного цвета вставки. Должно быть мы на территории университета. Я удивляюсь резкой смене декораций. Либо бедность, либо богатство. Это напоминает мне Саммер, где людей буквально принуждают вкушать радости жизни и находиться в вечном дурмане счастья. Прими это или страдай. Кэрридвен прекрасный тому пример. Этот мир соткан из одних только крайностей. Был бы наш мир другим, если бы не владели магией. Конечно, нет. Однако никто бы не обладал нечеловеческой и опасной силой. Мы были бы равны. Да, отсутствие магии не исцелит все болезни общества, но, возможно, без нее станет чуточку лучше. Я выпрямляюсь на сиденье. Вот о чем я спрошу орден. «если смогу его найти?» «Как очистить наш мир от магии?» «Теран берет меня за руку, и я вздрагиваю от неожиданности. Внезапно моя магия просыпается, она льдом растекается по венам, сминает тело изнутри неистовством снега и холода. Я выдергиваю ладонь из руки Терана и забиваюсь в угол кареты. Мне ничего не угрожало, я не была напугана». Почему тогда моя магия так себя ведет? Горло сковывает иней, и я хватаю ртом в воздух. Открыв глаза, понимаю, что сижу на полу кареты на руках у Гарригана. «Моя королева», — причитает он, — «как долго он меня зовет». Дверца кареты распахивается, снаружи стоит слуга. Его взгляд останавливается на моем лице. В темных глазах читаются печаль и жалость. «Бедная, сломленная, вентерианская королева», — говорят мне его глаза. Никто не бронит слугу за то, что он остановил карету и открыл дверцу. Наоборот, все смотрят на меня с таким же выражением лица. Холод бурлит в груди и стекает вниз, превращая тело в кристаллический лед. Я вырываюсь из рук Гарригана... Магия звенит во мне, желая вырваться из тела и подчинить себе Коннелла или Гарригана. Она хочет вредить, подчинять и разрушать. Постепенно отодвинувшись, я вжимаюсь в мягкое сиденье кареты. «Прочь!» — кричу я. «Может, если рядом со мной не будет ни одного вентарианца, то магия рассеется и никому не навредит. А может, я вызову в Якиме снежную бурю, И тогда не только сэмерианская принцесса увидит, что случилось с моей магией, но и жители Якима. Я пытаюсь усмирить магию, чтобы сказала Ханна, будь она сейчас рядом. Нет, не хочу, чтобы она была здесь, не хочу ее слышать. Она часть магии, а я так от нее устала. Успокойся, успокойся, пожалуйста, успокойся. Ледяной холод устремляется по моим рукам и выплескивается наружу, прежде чем я успеваю его остановить. Пронзившая меня вспышка боли прожигает мышцы и разрывает сердце надвое. Но ничто не сравнится с тем диким ужасом, что обуревает меня, когда я вижу, что сделала с Коннелом и гариганом. Мой приказ прочь вобрал в себя магию и выстрелил потоком ледяных кристаллов, вонзившихся в их тела и выбросивших их из кареты.